Глава 14 «Неожиданная встреча» Держись, в перехлёст твоё в колено! Ты куда собрался, Колун? Багет в самый последний момент ухватил меня за ботинок и подтянул к себе. Мне оставалось только покраснеть, как рак, и затемнить забрало, чтобы напарник не видел моего смущения». Ключ сорвался с граней гайки. Я же в этот момент что из силы упирался ногами в корпус страшного. Вот и получилось хорошенько так оттолкнуться от него, устремившись в открытый космос. В принципе, ничего страшного. Эсминец, конечно, несется сейчас с огромной скоростью, но без ускорения. А мы в безвоздушном пространстве. Потому рубаха пузырем не надувается и с корпуса не сдует. Да мы этого и не замечаем, выполняя регламентные работы снаружи. «Так что отловили бы меня без проблемы вернули бы на место. А будь у меня ранцевый двигатель, то я и сам управился бы. Не сказать, что он такой уж громоздкий, но выполнять задачу мешает, а потому остался в шкафчике. Зато от прапора прилетело бы так, что я не обрадовался бы. Мои заслуги никоим образом не влияют на косяки». «Ты на хрена магнитные захваты отключил?» – спросил багет, пристроив меня рядом с собой. «Да я не отключал их. Само как-то получилось», – растерянно ответил я. «Понятно», – хмыкнул штурмовик. «Вообще-то я полагал, что ходить при отсутствии гравитации могу уже на подсознательном уровне. Но, как оказалось, это не так. Похоже, я отключил магниты и сам этого не заметил. Возможно, от того, что в этот момент упирался ногами в корпус, пытаясь провернуть гайку». «А пользоваться страховочным тросом религия не позволяет?» «Крутому космическому волку не пристало вести себя, как испуганному Соложонку?» Указал Багет на свой трос, прикрепленный к Лееру. «Да просто начал было я и тут же осекся. Что тут еще скажешь, если он в точности угадал, чем именно я руководствовался? Типа страховка только для молодняка в песочнице, а я, как ни крути, успел не только заполучить свой позывной, но и дважды отличиться в бою». К слову, сильно сомневаюсь, что этим может похвастать кто-то из нашего выпуска. И тут такой пассаж. «Просто только кошки родятся, да и то через два месяца. делаю выводы, колонн». «Сделаю», – буркнул я, закрепляя трос. «Вот и славно. Ну ты чё замер? Гайки сами себя не открутят, и сенсор сам собой не заменится», – подбодрил меня багет. Оно, конечно, десантуру можно заставить и просто так наворачивать круги по корпусу корабля, играя в войнушку, чем время от времени наш командир и занимается. С ремонтными же и регламентными работами справятся и дроиды. К слову, они для этого и существуют, а при отсутствии помех со стороны противника выполнят все куда лучше и быстрее. Однако на флотах всех стран принято использовать в качестве дармовой рабочей силы именно космодесантников». «Как по мне, то глупая затея. Только командование не разделяет моего мнения, и, как ни странно, старослужащие в этом абсолютно солидарны с начальством. Что, впрочем, не мешает им брюзжать по этому поводу даже больше молодняка?» Всё хорошее, как и плохое, когда-нибудь заканчивается. Подошло к концу и наше клеттое одиночное патрулирование, которое, казалось, длится уже целую вечность». Теперь нас ожидала стоянка у стенки, и все надеялись, что достаточно длительная, чтобы нам успели наскучить бары Китежа. Впрочем, для этого как минимум нужно получить увольнительную на планету, а то ведь командование может ограничиться и орбитальной станцией. Их тут две – военная и гражданская, между которыми каждые полчаса снуют челноки. В принципе, на гражданской имеются все виды развлечений. В наличии даже огромный аквапарк и два полноразмерных бассейна. Кроме того, самая настоящая торговая улица с множеством баров, ресторанов, развлекательных клубов и иных мест. Хватает всевозможных магазинов, в которых можно купить практически что угодно. Вот только станция, она и есть станция, и это ощущается буквально во всем. Имеется там и каршеринг летательных аппаратов, как орбитальных, так и гибридных, способных опуститься на планету. Находятся смельчаки, которые катаются в самоволку, и большинство совершенно безнаказанно. Как говорится в одной старой флоской поговорке, наказывают не за нарушение, а за то, что попался. У меня с допуском кунелетам дела обстоят кисло, хотя соответствующие навыки и стоят в очереди. Принцип у них тот же, что и у десантных ботов. Гибридные двигатели способны работать как в слоях атмосферы, так и в космосе. Разница лишь в грузоподъемности, скорости и предназначении. Мой первый уровень десантного бота позволяет полеты в лучшем случае на орбите. Хотя взять аппарат на прокат, чтобы набраться опыта в управлении, не такая уж и плохая идея. О полетах в атмосфере можно будет подумать не раньше третьего уровня. Уж больно много там всевозможных нюансов. «Рязанцев!» — окликнул меня прапор, войдя в бытовую комнату. «Я торч прапорщик!» — обернувшись к нему и вытянувшись в струнку, гаркнул я. Багет с Диким, готовившиеся в увольнительную, также поспешили принять положение смирно. И дело даже не в тоне, котором говорил командир. Просто они уже в шаге от увеселительной прогулки, и нарваться же на облом в самый последний момент обиднее всего. «В принципе, я самый молодой, и отправляться в увольнение в первой волне мне как бы не пристало». Но я все еще пользовался бонусом от своего геройства. На этот раз мне решили потрафить парни, с легким сердцем отказавшись от своей очереди в мою пользу, а остальные два места разыграли по жеребьевке. «Уже приводишь в порядок парадку?» «Это хорошо», — кивнул прапор. «Сегодня убываешь в увольнительную на планету. Завтра быть в столице. Это андреевский если ты не в курсе. В штабе третьей эскадры к 9.30 местного времени». В 10.00 состоится торжественное награждение. Вопросы? «А я тут причем, товарищ прапорщик?» Искренне удивился я. «Мною было отправлено представление о награждении тебя Георгиевским крестом четвертой степени. Только что получен положительный ответ и требование направить тебя в штаб эскадры для торжественного награждения. Транспорт на планету уходит с базы каждый час, не маленький с расписанием разберешься. Еще вопросы?» «Товарищ прапорщик, я понимаю, это наглость, но нельзя ли выписать мне увольнительную до полуночи завтра? После хоть сотрите в нарядах». Поколебавшись секунду, все же решился я. «Если заслужишь, то у меня в нарядах и так сотрешься. А увольнительная тебе выписана на трое суток. Так что собирайся и ко мне на осмотр внешнего вида. Да не забудь чемоданчик со сменой белья и туалетными принадлежностями. А позоришь страшный, лучше сам застрелить» есть не вронить части корабля вытянулся я правильный настрой десантник одобрительно кивнул он тарщ прапорщика а больше никого на планету не отпускают с самым невинным видом поинтересовался багет нет но в резервы первой очереди вот переведут во вторую тогда в порядке очередности все скатаетесь ух что то мне подсказывает что багет однозначно поппрется в самоволку И даже не из-за того, что испытывает особую потребность побывать на планете, а из чистого азарства Любит он пощекотать нервы. Просто сходить в бордель или напиться в баре ему не интересно А вот если при этом пройтись по краю, тогда совсем другое дело. «Поздравляю, паря!» – приложился мне между лопаток дикий, как только ушел прапор. И тут же посыпались поздравления от багета и остальных, быстро набившихся в бытовку. «Сказать, что я был смущен, это не сказать ничего. Стоял красный, как рак, и не знал, что сказать, и стоит ли говорить вообще. «Помнишь, ты понять не мог, к чему тебя расспрашивал прапор о том, от чего и почему ты поступил так, а не иначе?» – напомнил багет. «Помню», – кивнул я. «Мнится мне он хотел понять, ты по дурости и от страха так поступил, или осознанно принял решение? Если по дурости – просто везунчик, если осознанно – значит герой». «Это для меня служба, просто работа, за которую хорошо платят. А дерусь я только ради тех, с кем стою плечом к плечу». «Товарищ прапорщик другой. Он служит Родине и готов жизнь за нее положить», — сказал он и хмыкнул, тряхнув головой. Вот только не было в этом осуждения или неприятия. Видно, что хотя он и не принимает этого, но выбор прапора уважает. И пусть не за Родину, но конкретно за Семенова Егора Аркадьевича глотки будет грызть зубами». Челноки на планету и впрямь отходили каждый час. Унелет на 120 пассажирских мест через каких-то пару часов сел на площадку военного космодрома, откуда нас забрал флайер, и после короткого перелета я оказался в терминале. Он мало чем отличался от гражданского, разве только избыточным количеством всевозможных мундиров. «Если бы не негласное правило не отдавать честь в пределах терминала, ходить мне тут строевым шагом, не опуская руку от обреза фуражки», Получающие увольнительные или отпуска прибывали на планету далеко не только посредством челнока с орбитальной станции. Будь это так, тогда их понадобилось бы куда больше и курсировали бы они гораздо чаще. Корабли рангом от легкого крейсера доставляли личный состав с помощью своих катеров-унелетов. Они тут взлетали и садились с завидным постоянством. Сам того не ожидал, но время от времени ловил на себе любопытные взгляды. «Поначалу не мог понять, что такого интересного может быть в молодом космодесантнике с двумя годичками на рукаве. Ведь понятно же, что недавно из учебки, и у меня первый год в качестве полноценного космодесантника. Даже посетил туалет, где в зеркале пытался обнаружить какие-либо недостатки во внешнем виде. Вот не хочется как-то попасться в руки патрулю и отдыхать потом на губе». Долго не мог понять, в чем причина, пока мой взгляд не зацепился за планку золотистого цвета на правой стороне груди. Знак тяжелого ранения, который выдается только за получение его в бою. Чисто технически у меня их было множество, но получены они в одном бою, а потому считаются одним. Наличие такого знака у молодого не может не привлекать внимания, вот и посматривают на меня – Когда вышел на улицу, остановился, осматриваясь, невольно усмехнулся. Самая обычная площадь перед пассажирским терминалом, ряды такси, стоянки каршеринговых фирм, подходящие к остановкам общественный транспорт, я решил не шиковать и отправиться к платформе монорельса. Если верить информации в сети, то дорога проходит по живописным местам, а время в пути до столицы составляет 20 минут поэтому я поднялся на второй этаж, чтобы иметь больший обзор. И, похоже, не я один оказался на Китиже впервые, потому что наверху народу набралось куда больше, чем внизу. Остановиться можно и в ведомственной гостинице, но тогда мне пришлось бы находиться все время в форме, а я хотел этого избежать, поэтому выбрал сравнительно недорогую гостиницу, но в достаточно приличном районе, чтобы не опасаться за оставленные в номере вещи». Переодеться в гражданку не составило труда. Достаточно найти репликатора в каком-нибудь бутике, внести в него свои антропометрические данные и выбрать по каталогу все необходимое. Если речь не о брендовых моделях и обойтись без особых требований, то приодеться стоит не так уж и дорого. Мне для этого хватило всего-то 200 кредитов. «Обредившись в гражданку и оставив форму в номере, я отправился на прогулку по столице системы, не опасаясь военных патрулей. До меня нет никому дела ровно до того момента, пока я не заинтересую полицию. А тогда уж они выяснят, что я флотский, и передадут в комендатуру. Не будем о грустном, я ведь не собираюсь ни во что влипать». «Ну что сказать, Андреевск меня не впечатлил, и дело даже не в том, что я вырос в столице империи». «Просто тут не нашлось ничего, выделяющегося в общем ряду. Все какое-то утилитарное, практически лишенное индивидуальности. И чего Багет так рвется на планету? А может, он имел в виду какой-нибудь загородный комплекс? Природа тут реально красивая. Успел оценить, пока добирался с космодрома. И воздух должен отличаться. Население всей планеты меньше миллиарда. Так что загадить китюшка как землю люди попросту не успели». Если же ты любитель охоты, то тебе тут и вовсе раздолье. Впрочем, после нескольких месяцев патрулирования с меня вполне хватило посетить кафе, где я съел самый настоящий, а не искусственный стейк с кровью, который запил кружкой холодного живого пива. Ну и посетил вполне себе приличный бордель. Как говаривал мой добрый приятель Назар, все четко и по делу. Поэтому заняло это совсем немного времени». Учитывая же то, что сейчас только два часа дня из 25, составлявших китежские сутки, мне следовало себя чем-то занять. Впрочем, чем именно вопрос риторический? Я уже давно все для себя решил. Правда, для этого вполне подошла бы и орбитальная станция. Но коль скоро я оказался на планете, значит сделаю здесь». «За время службы и похода, да еще и с учетом трофейного терминала, в моем распоряжении оказалась не слабая такая сумма в 380 с лишним тысяч кредитов. Вполне достаточно, чтобы закрыть потребности для выхода на очередную ступень моих планов на жизнь». «Хм, как-то громко звучит, пусть по сути и верно». «Ладно, а если так?» «Очередного шага к намеченной цели. Уже не так пафосно?» «Ну вот и ладно, значит пусть так и будет». Обучающий центр нашелся именно там, где ему и полагалось быть, то есть в центре города. Как я и ожидал, свободные разгонные капсулы оказались в наличии, все же не столица империи. «Что именно вас интересует молодой человек?» – спросила меня администратор. Эффектная блондинка лет сорока. «Первый уровень менеджмента, второй – логистика, экономист, первый – финансовая аналитика и второй – брокерское дело», – озвучил я навыки в нужном порядке. Вообще-то я уже мог ввести операции до одного миллиона кредитов, но пока даже не озаботился покупкой лицензии, довольствуясь лишь виртуальной игрой. Так себе мера для наработки навыков, тем более, что я неизменно оказывался в плюсе даже на самом сложном уровне. Игра есть игра, что тут еще сказать. Ее цель не в обучении, а в развлечении. Причем в эту игру зачастую играют неудачники или мечтатели – На словах и в сети они круче вареных яиц, а на деле ни черта из себя не представляют, и, получая всех и каждого, сами боятся сделать решительный шаг. Но эти финансовые игры все же опираются на существующие экономические механизмы, что не помешает и в реале. Просто даже на высокой сложности идет игра в поддавки, чтобы создать у игрока иллюзию его собственной крутости. Опять же, неизменно выигрывая, игрок в итоге решает попробовать свои силы на настоящей бирже, чтобы нагнуть всех и заработать свои миллионы. А это деньги на приобретение навыков, на использование разгонных капсул, затем лицензия и, наконец, минимальный первоначальный взнос. И под все это начинающий брокер берет кредит в банке. Выигрывают все, кроме многовозомнившего о себе экономического гуру. «Разумеется, есть те, кому улыбается удача или у кого нормально работают мозги, но из тысячи желающих стремительного обогащения хорошо, если один добивается относительной стабильности. По-настоящему успешных выходит и вовсе единицы». «Общее время изучения займет 8 часов 45 минут и завершится ориентировочно в 23 часа», наконец сообщила мне администратор. «Я это понимаю». «Замечательно. Итак, за база навыков с вас 326 тысяч кредитов. За аренду капсулы 8750. Вы готовы уплатить или нуждаетесь в займе?» «Ого! Даже не кредит, а сразу в кабалу под немилосердный процент!» «Вот так подпишет дурачок договор, а после будет хлопать глазками от удивления. А дамочка только плечиками пожмет. Она ведь честно сказала, займ, а не кредит. Ушлые ребятки на ките же, что тут еще скажешь?» «Благодарю, я готов оплатить всю сумму сразу». «Превосходно», — смерив меня удивленным взглядом, произнесла она. «Ну, что сказать, я ее прекрасно понимаю. Стоит перед ней девятнадцатилетний паренек, пустив новенькой одежде, но явно из низкого ценового сегмента, и с легкостью разбрасывается неслабой такой суммой. Есть чему удивиться». «Ну и, конечно же, с чего огорчиться». К не ходить, она имеет процент с каждого оформленного займа. Как, впрочем, и кредита, но там уж, наверное, поменьше. Из капсулы я вышел, слегка ошалевший от большого объема вложенной в меня информации. В смысле, я пока понятия не имел, что там у меня со знаниями и насколько я преуспел в обучении. Для этого необходимо практическое использование навыков. Но голова слегка кружилась, и мне потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя». «Скорее всего, из-за того, что я впервые попробовал столь длительное нахождение в капсуле». Впрочем, проблема легко разрешилась. Оператор предложил мне пройти в комнату отдыха, посидеть в удобном расслабляющем кресле и выпить укрепляющий напиток. Эта услуга изначально заложена в стоимость аренды капсулы, так что никаких дополнительных трат не повлекла. «Но даже если бы и пришлось заплатить, я предпочел бы расстаться с кредитами». Зато через каких-то полчаса я вышел из здания бодрый и полный сил. Даже подумал, что теперь вряд ли усну. Но стоило завалиться на постель в моем гостиничном номере, как я тут же уснул сном праведника. Похоже, устал я куда больше, чем мне казалось. Да и прогулка по прохладной ночной столице не прошла даром. Только теперь я наконец понял багета. Днем, при свете жаркого ока, это ощущалось не так остро, как ночью. Воздух на планете не идет ни в какое сравнение с тем рафинированным, которым приходится дышать на орбитальной станции или на корабле. Он тут по-настоящему живой, бодрящий и... вкусный, черт побери. К штабу эскадры я прибыл вовремя. С КПП меня проводили в зал ожидания, где уже находились десятка два награждаемых от капитанов первого ранга до рядовых, как я. В течение получаса наше число возросло вдвое, после чего нас пригласили в центральный зал, где проводятся торжественные мероприятия эскадры, а также балы, которые дает адмирал. В строй нас ставить не стали, а рассадили на стулья, выставленные рядами. Вызывали по одному к трибуне, где адъютант командующего зачитывал краткое описание деяния, за которое следовало награждение. Находилась она на возвышении, чтобы все видели процесс вручения». В сторонке пристроилась стайка репортеров и представителей новостных каналов. Признаться, я не ожидал, что все мы окажемся удостоенными боевых наград. Империя ведь не воюет. И тут вдруг более сорока отличившихся. И это только наша эскадра. Так что же творится в системе Глизе? Мир здесь или тлеет фитиль войны? Помнится, на присяге мне было как-то наплевать на торжественность момента. Я полагал, что главное — это контракт, а остальное всего лишь навсего прилагающаяся бутафория. Но вот когда дело дошло до награждения... Этот крест — не побрякушка и не нарядная цацка из драгоценного металла. У него есть определенная цена. В нем мой страх и едва не случившаяся паника. Он является напоминанием мне о том, что, спасая жизни экипажа, я убил своего товарища. Когда мне прикалывали его на грудь, горло подступил ком, и едва не скатилась предательская слеза. По окончании церемонии стюарды начали разносить бокалы с игристым вином. Я взял один из них и замахнул благородный напиток одним большим глотком. «Не дело так пить вино, боец», — послышался рядом чей-то голос. Обернувшись, увидел майора-десантника, награжденного сегодня орденом Святого Георгия Четвертой степени, с планками двух тяжелых ранений на груди. Я невольно подобрался перед боевым офицером и вытянулся по стойке смирно. «Вольно, боец, не на плацу. Вспомнил кого?» «Товарища, меня вот к ордену, а он погиб от подорванного мною инженерного заряда. Выход иной был?» «Не знаю. Все говорят, что не было». «Только мне от этого не легче». «Вот и не грузись, парень. Держи». Он ткнул меня в бок, и я увидел тускло блеснувшую фляжку. Майор подмигнул мне и сказал, «Помяни и живи дальше». Я приложился к горлышку, сделав небольшой глоток крепкого коньяку. Напиток обжег гортани, теплым комом спустился по пищеводу. Как ни странно, полегчало. Не от того, что подействовало спиртное. «Подействовало спиртное». Там его и было-то всего ничего. Наверное, причина в этом незнакомом офицере, который все понял и, не мудрствуя лукаво, просто поддержал. «Спасибо, товарищ майор». «Порядок, сынок». Вновь подмигнул он мне и отошел в сторону. «Клим?» – раздался за спиной знакомый голос. «Я обернулся, не веря в происходящее, но факт остается фактом». На меня смотрела улыбающаяся сестрица – Княжна Анастасия Кречетова собственной персоной.